Глава двадцать седьмая. Прошу, заходите, произнес Леонард, выбираясь из-за своего огромного письменного стола, чтобы устроиться в одном из кожаных кресел в приемной собственного кабинета. Андрей уселся напротив него, зажав руки между коленями и сутулившись. Рад, что у нас сегодня встреча. Могу представить, как тяжело вам дались эти последние две недели. В ходе того экстренного сеанса психотерапии, который Леонард с Еленой организовали ему после происшествия с Майклом, а н д р е был не особо отзывчив. Хотя бывает трудно понять разницу между человеком, кто ушел в себя, потрясенный трагическим событием, и тем, кто к таким событиям совершенно равнодушен. По крайней мере, просто при непосредственном личном общении. Результаты мониторинга настроения Андре при помощи смарт-часов Показывали, что состояние у него стабильное, а голова занята какими-то совершенно другими вещами. Андрей пожал плечами. Я просто хочу, чтобы полиция от меня отвязалась. Вам так и не удалось опознать человека, которого вы видели. Ренёк лишь помотал головой. У нас в прошлый раз не вышло, как следует все обсудить, поскольку я хотел, чтобы это травмирующее событие немного улеглось у вас в голове. Но хочу сказать, что я действительно впечатлен вашим поведением в тот вечер. потенциально опасной ситуации вы решительно бросились на помощь тому, кто в ней нуждался. На лице Андре появилось задумчивое выражение. Наверное, я думал, что если спасу этого парня, то все будут считать меня героем, эта история разлетится по интернету, я стану знаменитым и все такое. Я никак не думал, что он в итоге умрет и что я так и не получу назад свой свитер. А теперь полиция еще и думает, что это был я. Я сказал им, чтобы не беспокоились на ваш счет. И все же мне хочется оценить ваши действия по достоинству, независимо от того, что вами двигало. Спасибо. Еще один интересный момент: из ваших отчетов мониторинга настроения я вижу, что в последнее время вы активно интересуетесь политикой. Вам не приходилось участвовать в протестах. В глазах а н д р е проглянула опаска. Леонардо уже не раз приходилось видеть подобный взгляд. Это обычное дело для пациентов с диагнозом психопатия. Они лихорадочно пытаются понять, с какой целью кто-то выуживает у них информацию, уверенные, что она неизбежно будет использована, чтобы манипулировать ими, потому что сами именно так и поступили бы. Ходил пару раз, пару дней назад и еще за неделю до этого. Они сейчас чуть ли не постоянно проводятся. Сразу вспоминаю свою молодость, протесты против войны во Вьетнаме и в о т е р г е й т а Я тоже бывало участвовал. Вы участвовали в протестах? Да, это было беспокойное время. Я весь в фенечках, с длинными волосами, с плакатом в руках, если вы можете себе такое представить. Некий намек на улыбку, едва заметный изгиб возник на губах у а н д р е от чего на щеках тут же появились ямочки. Но тут же улыбки как не бывало, и а н д р е просто уставился на л е о н а р д о в ответ. Вы считаете себя активистом? спросил Леонард. а н д р е затолкал руки в карманы на животе своей худи кенгуру и помотал головой. Нет, мне просто любопытно. Вообще-то это как раз то, что сейчас делают все черные. Пробуждаются от спячки, хочется быть крутым, перейти от слов к делу и д т и вместе со всеми, говорить про Одри Лорд и все такое. По-моему, это классно. И друзья у меня тоже классные. Примечание. Одри Лорд. 1934-1992. Американская чернокожая писательница и поэтесса, феминистка, активистка борьбы за гражданские права. Конец примечания. Но причины? Какой там марш был на прошлой неделе? BLM? Жизни черных важны? Вот теперь Андрей по-настоящему хмельнулся. Ямочки появились во всей красе. Моя жизнь важна. Прежде всего. Я всего лишь все это документирую. Желаете, так сказать, стать свидетелем истории? а н д р е нахмурился. Нет, в буквальном смысле слова документирую и предлагаю фото ежедневной сове. Пригодится для курсовой практики. А почему вас заинтересовала именно журналистика? спросил Леонард. Еще во время самой первой их встречи Андрей упомянул, что подумывает избрать в качестве профильной именно эту специальность, после чего примолк и промямлил что-то про основы предпринимательской деятельности или экономику. Тот немного помедлил, не сводя глаз с п р е с с п а п ь е н а столе перед ними. Информация – это власть. И как раз это вас и привлекает? Андрей кивнул. Какие темы вам хотелось бы освещать? Те, на которые больше всего кликов в интернете. Леонард быстро проглядел свои заметки, решив сменить тему. Во время нашего последнего разговора мы немного поговорили о том времени, когда вам исполнилось 13. Угу. Ваши оценки в школе показывают, что до этого момента успеваемость у вас была на высоте. Школа может когда-нибудь реально достать. И вы начали влезать во всякого рода неприятности. Да все тогда влезали в неприятности. Все пацаны из округи. Обычное дело. Все это кто? Мой брат, его друзья, все мои друзья. Андрей примолк, но Леонард не стал его торопить. Ну не знаю. Иногда мне просто казалось, что типа как людей все достало, и они начали отрываться по полной. И это отрывание по полной в итоге довело вас до проблем с полицией? Меня направили к школьному психологу, а она сказала, что у меня кондуктивное расстройство. Леонард промолчал. Андрей нетерпеливо постучал носком кроссовка по полу, глянул на свои смарт-часы. Не расскажите мне про свою семью. Я не хочу про них говорить. А о чем хотите? А программе толк-то от нее хоть есть? Разумеется, а н д р е был далеко не первым пациентом, ставящим под сомнение действенность программы или ее методы. Некоторые даже вроде как пытались поучать л е о н а р д о в той области, в которой он был признанным экспертом. в Прочем, так они скорее пытались прощупать его, но для таких как а н д р е это могло быть и прикрытием их юношеской незащищенности, проявлением страха того, что у них не выйдет исправиться. Я бы сказал, что до сих пор мы добивались довольно значительных успехов. А давно она уже существует. О, почти 10 лет, если считать то время, когда я выбивал гранты. Буду только рад подробнее поговорить об исследованиях, стоящих за применяемой схемой модификации поведения, если желаете. А мы и вправду можем измениться. Люди действительно с каждым годом становятся лучше. Я не стал бы этим заниматься, если б не был убежден, что люди способны меняться. Не хочу сказать, что это прямая и ровная дорога к вершине, но должные усилия всегда приносят успех. Но от некоторых вы все-таки отказываетесь? Нет, я никогда еще никого не выгонял из программы. Контингент это действительно сложный, так что надо иметь желание работать с такими людьми, несмотря на значительное сопротивление. Андрей уставился на свои кроссовки. А вы не думаете, что некоторые люди все-таки безнадежны? Леонард немного помедлил. Этот вопрос и объясняет, почему я вообще затеял эту программу. Андрей резко в з д р н у л голову. Что-то явно возбудило у него интерес. Некоторых вправду называют безнадежными, и такие ситуации меня глубоко печалят. Я всегда представляю себе жизненный путь таких людей в виде дороги со множеством развилок, на которых их жизнь вроде могла бы свернуть в одну сторону, но выбрала другую. И размышляю, что могло бы сделать общество, чтобы помочь им сделать правильный выбор. По-моему, мои коллеги-психологи просто предали таких людей. И вы испытываете к ним жалость, как минимум? А мне вот таких людей ни сколечко не жалко. Вроде того, кто зарезал того парня. Знаете, Андре, Леонард отложил свой блокнот. То свидетелем чего вы стали две недели назад было крайне травмирующим событием, и ваш поступок все-таки был некой формой альтруизма. Не думаю, что он объяснялся исключительно вашим стремлением выставить себя героем. Нет, альтруизм тут совсем не причем. Это как-то связано с вашей сестрой, это стремление вовремя поспеть на помощь. Андрей погрузился в молчание. Леонард сделал пометку в блокноте. Парнишка категорически отказался обсуждать своих родных еще во время их самой первой беседы. При таком раскладе могли уйти месяцы, чтобы установить нормальный контакт, и т р а в м и р у ю щ е е события с Майклом наверняка отбросило их еще дальше назад. После того как в тринадцатилетнем возрасте а н д р е поставили кондуктивное расстройство, не похоже, чтобы он получал существенную профессиональную помощь. Проблемы с поведением и успеваемостью продолжались еще два года, пока по немногу не пошли на убыль. Что-то вдруг выправило его, заставило закончить школу, если и не отличником, то с весьма достойными оценками. Это делало а н д р е особо интересным случаем, поскольку показывало его способность к самоконтролю. И в чем бы этот неведомый фактор не заключался, Леонард был решительно настроен со временем это выяснить.